Ее ряды редели день ото дня. 3 августа прокурор заявил Национальному собранию, что начинает судебное преследование против депутатов-членов горы. Все Монтаньяры вскочили со своих мест и закричали Доказательства! Представьте доказательства нашей вины. Ледрюра, Лен и Луи Блан бросились к трибуне, опрокидывая скамьи. Председатель собрания заглушил их речи звонком. Обвиняемым так и не дали возможности произнести ни одного слова. Семья Маркса находилась в жесточайшей нужде. Новая Рейнская газета поглотила все до последнего гроша. Марксу пришлось обратиться за помощью к фрейле Грату и Лассалю. Узнав о лишениях и материальных невзгодах Маркса, Лассаль обрадовался, что может выставить себя в наивыгоднейшем свете. Желание показать, что он помогает людям и особенно самому рейнскому громоверству превозмогло было и обиды. Он стал обходить знакомых и незнакомых сограждан, рассказывая о положении изгнанника и показывая его письмо. Так он собрал некоторую сумму денег. Совсем иначе поступил Фрейлиград. С душевным тактом и деликатностью он поделился с другом всем, чем мог, хотя сам был в очень стесненных обстоятельствах. Маркс не смог скрыть своей обиды, «Лучше злейшая нужда, нежели публичное попрошайничество», — сказал Карл Жени. «Лассаль рад случаю, пользуясь моим доверием, похваляться своей отзывчивостью перед первым встречным». Жени не менее мужа была уязвлена гласностью, которой предал Лассаль их нужду и тяготы. Карл вынужден был уехать в Англию один, чтобы подыскать там жилье для всей семьи. Зловеще и сурово начиналось третье изгнание Карла Маркса. 24 августа маленькая утлая суденышка отплыла от берегов Франции. Опершись на перила палубы, Маркс смотрел вдаль, бурливо катил свои темно-серые воды «Ла-Манш». Маркс напряженно думал о причинах поражения французской революции. Через несколько часов ему предстояло снова ступить на землю самой могущественной индустриальной державы мира, богатейшей из французских фабрикантов, Был всего лишь мелкий буржуа в сравнении с крупным английским промышленником. В Англии преобладает промышленность, во Франции земледелие. Карл вынул записную книжку и набросал мысли, которые родились в этот час, как итог пережитого и продуманного за последние месяцы. Ему уже становилось понятным, что Франция, как и полуфеодальная Германия, экономически еще не была достаточно подготовлена для победы рабочего класса. С волнениями и грустью вспоминал Маркс о том, как много коммунистов и рабочих пало в неравной борьбе с контрреволюцией во Франции и Германии. Корабль приближался к порту. Показались неясные контуры прибрежных белых скал Дувра. Остров, на котором предстояло жить Карлу Марксу, был окутан густым туманом. Глава 6. В один из первых дней после переезда в Англию Маркс направился в Монтек-Хаус, где в то время помещался британский музей, затерявшийся в сложном лабиринте столичных улиц. Это было ничем не интересное, весьма сумрачное здание. В холодных темных залах громозились доставленные туда со всех концов земли трофеи Великобритании. Карл внимательно осматривал один отдел этого святилища за другим. По особому закону, вещь, попавшая сюда, никогда не может быть изъята. Церковь и школа с малолетства приучали каждого островитянина думать о возвеличении империи королевы Виктории. Не случайно ее корону украшали величайшие жемчужины Индии и драгоценные камни, добытые в иных колониях. В Британском музее Карл видел, как ловко и лицемерно восхваляются благодеяния бриттов в порабощенных землях. Тут же в здании Монтекхауза находилась библиотека-читальня, мрачный длинный зал. Карл был обрадован обилию книг, перечисленных в сотни огромных каталогов. Библиотекарь заполнил карточку Маркса на право постоянного посещения читальни, предварительно шепотом выяснив фамилию, имя, возраст». «Ваша профессия или звание?» — спросил он, не поднимая головы. «Доктор философии», — ответил Маркс. Передавая Марксу книги, библиотекарь сказал с гордостью, что Британский музей основан в 1753 году